Мать, похоже, никакой роли в этой семье не играла, и вдруг появляется второй ребенок. Мама думала, что эта девочка будет принадлежать ей. Но папочка не доверял мамочке своих детей, так что из-за этой деткой он решил присматривать сам. Мамочка ушла из дому, а со временем за ней последовала и Джиллиан. «Не совсем так, Хеверс. Прошло восемь лет». прежде чем она на это решилась. Не могла же она убежать, когда ей едва сравнялось восемь. Она ждала своего часа и, наверное, с каждым днем все больше ненавидела Роберту, укравшую у нее папочку. У вас концы с концами не сходятся. Сперва вы говорите, что Джиллиан ушла, не выдержав отцовского фанатизма, а потом выясняется, что она ушла, потому что он перенес свою любовь на Роберту. И что же из этого? Либо девочка любила его и хотела вновь завоевать его любовь, либо ей надоел его религиозный фанатизм, и она решила от него сбежать. Нельзя же сваливать все в одну кучу. «Жизнь не состоит только из черного и белого», — запротестовала Хейверс. «Все бывает». Линдлей покосился на нее, удивляясь внезапно прорвавшейся страстности. Грубоватое лицо побелело, как мел. «Барбара...» «Извините, черт бы все побрал. Опять... Я опять в это влипла. Зачем я только полезла? Я ничего не умею. Всегда у меня так выходит. Никогда ничего». «Барбара...» — резко повторил он. Она тупо уставилась перед собой. «Слушаю, сэр...» Мы обсуждаем дело, а не в суде выступаем. Очень хорошо, когда у каждого есть свое мнение. Ваша точка зрения меня весьма интересует. Мне всегда казалось полезным всесторонне обсудить дело. По правде говоря, больше всего ему нравилось не просто обсуждать, а спорить, смеяться, внимать нежному голоску заявляющему — — Ах, Томми, ты думаешь, ты такой умный? А я сейчас докажу, что ты ошибаешься. Одиночество охватило инспектора, словно холодный мокрый плащ. Хеверс неуверенно заерзала на сиденье. Когда нет музыки, напряжение между ними нарастает. — Я не знаю, в чем дело, — пробормотала она. — Я впадаю в раж и забываю обо всем. «Понимаю». И он оборвал разговор, отвернул голову к боковому стеклу. На склоне холма, мимо которого они проносились в тот момент, невысокие каменные стены образовали лабиринт. Линли думал о Тесси Он старался понять и ее тоже, но не был к этому готов. Весь опыт его жизни, прошедший совсем в иных условиях, поместье Хоунстоу... Учеба в Оксфорде, особняк в Белгрейвии и даже служба в Скотленд-Ярде мешал ему постичь, каким образом скудная и скучная жизнь на забытой богом ферме может подтолкнуть шестнадцатилетнюю девочку к браку как единственной возможности устроить свою жизнь. Именно это лежало в основе всех дальнейших событий. Не романтика... Ни сходство с Хитклифом. Каким бы близким оно ни казалось, нет.